Глава восьмая. На следующее утро я просыпаюсь в начале девятого. Прошлый вечер выдался для меня прекрасным и ужасным одновременно. Моя левая рука ноет от тяжёлых подносов с едой, которую я вчера вечером перетаскала у Антонио. Ничуть не меньше ноет и моё сердце. Эта тупая боль появляется всякий раз, когда я вспоминаю, Какими глазами смотрел вчера гэвин на Адриану? Я не уверена, что мне хватит смелости блуждать в потёмках этих запутанных отношений. Что бы там ни говорил гэвин они с Адрианой ещё не поставили точку. По крайней мере, именно это было заметно вчера по поведению Адрианы. Мой телефон звонит. Номер мне не знаком, поэтому я с осторожностью нажимаю на кнопку. «Алло? Джун!» Раздаётся в трубке такой знакомый голос. «Джун, ты всё-таки ответила. Я уже столько времени пытаюсь до тебя дозвониться. Мама сказала, что ты в Сиэтле». Эмми явно нервничает. Это заметно по её тону. «Джун!» эми говорит так, будто я стою на краешке моста. И она боится, как бы я ни спрыгнула вниз хотя на самом деле боится она только одного. Как бы я ни нажала на кнопку «Завершение разговора». «Джун, только не отключайся! Прошу тебя, прости меня! Прости за всё! Мне нужно... Эмми! Слишком поздно для извинений!» Я отнимаю телефон от уха, какое-то мгновение я молча смотрю на экран. Мне вспоминаются Руби и Маргарет. Их бесконечные попытки наладить отношения с сёстрами. Может, и мне? Но я решительно жму на клавишу, и телефон умолкает. Мне не нужны её извинения. Мне ничего от неё не нужно. Что бы она ни сказала, её слова не смогут изменить прошлого. Если меня чему-нибудь и научила моя работа, так это решительности и продвижению вперёд. «С Эмми я распрощалась несколько лет назад, и с этим уже ничего не поделаешь». Я вздыхаю. Как бы мне ни хотелось не думать об Эмме, мысли никак не желают меня слушаться. Её голос пробудил во мне множество воспоминаний. Мне снова десять. Шестилетней сестрой эми мы играем на полу магазина в Старую Деву. Руби наверху готовит нам сэндвичи, и я жульничаю и позволяю Эми выиграть, а потом восхваляя её непревзойдённые способности карточного игрока. "Джун, спрашивает она. А кто такая старая дева?" Я задумчиво морщу носик. "Думаю, это пожилая дама, которая так и не вышла замуж". "Как Руби?" интересуется Эми. "Нет, решительно говорю я. Руби и правда никогда не была замужем" но мне и в голову не придёт назвать её старой девой. Для меня она человек, который тщательно спланировал свою жизнь. Если бы она захотела, то уже давно бы обзавелась подходящим мужем. «Нет», — повторяю я, — «Руби не старое дева, и наша мама тоже». эми понятливо кивает. «У мамы много мужчин. Так-то оно так, но ни один из них...» не задерживался рядом с ней надолго. Отец эми ушёл от нас, когда ей было всего две недели. По крайней мере, так объяснила нам мама. Насчёт своего отца я вообще ничего не знаю. Когда я спросила о нём у мамы, она сказала что-то вроде того, что этому мужчине совсем не хотелось быть отцом. «Как думаешь, почему Руби так и не вышла замуж?» С любопытством спрашивает эми В ответ я пожимаю плечами. Может, она и не хотела. Все женщины разные. «Ну, а я, когда вырасту, выйду замуж за прекрасного принца», заявляет эми «и мы будем жить с ним в настоящем замке». Внезапно мы замечаем женщину, которая стоит рядом с нами. Мы почему-то не заметили, когда она вошла в магазин. Она ещё совсем молодая с тёмными до плеч волосами. «Моя мама вышла замуж за человека, который ничем не уступал настоящему принцу, и поселились они в великолепном доме, очень похожем на замок», — говорит незнакомка, обращаясь к эми эми широко улыбается ей, «Но я смотрю на женщину с недоверием. Она обращается к нам, как будто знает нас очень давно, хотя на самом деле мы её ни разу не видели». Я ещё не забыла, как Руби однажды сказала мне. «Если кто-нибудь заглянет в магазин и скажет, чтобы вы на минутку вышли, ни в коем случае не уходите, а сразу бегите ко мне». Поначалу меня это напугало, но потом я увидела в новостях передачу про девочку, которую увели из дома незнакомцы в масках, и решила, что тётя просто пытается оградить нас от похитителей. «И она жила долго и счастливо?» — спрашивает эми «Ваша мама». Прежде чем ответить ей, женщина окидывает меня внимательным взглядом. «Нет», — говорит она. «Злые люди испортили эту сказку». Женщина протягивает мне конверт. «Передашь это Руби?» «Хорошо», — киваю я. На лестнице раздаются шаги Руби. Женщина спешит к автомобилю, который ждёт её у магазина, так что тётя не успевает даже взглянуть на неё. «С кем это вы разговаривали?» спрашивает Руби. «Не знаю», — качаю я головой. «Но она попросила передать тебе вот это». Руби берёт у меня конверт и прячет его в ящик стола. Больше она не упоминает об этом событии. Ноутбук негромко звякает, И это возвращает меня к действительности. Пришло письмо от Мэй Магнусон, дочери Виктории Магнусон. Я быстро открываю его. «Дорогая Джун, я буду рада побеседовать с вами, но предпочла бы сделать это лично. Пока что я в Европе, но уже через несколько дней вернусь домой. Не заглянете ли вы ко мне на Квинн Энн? Чтобы договориться о встрече, свяжитесь с моей помощницей Кэрри». Адрес прилагается. Нам с вами нужно многое обсудить. С уважением, Мэй. Письмо мало что прояснило, но я тут же пишу ей ответ, в котором предлагаю встретиться во вторник. Затем я отправляюсь на пробежку вокруг озера, однако предварительно сворачиваю на боковую улицу, чтобы не проходить мимо Антонио. Не хочу встречаться ни с Гэвином, ни с Адрианой. По крайней мере, пока. Не знаю, хватит ли у меня храбрости влезть в их историю. Да-да, именно в их. Глупо было бы думать, что эта история наша с Гевином. Вернувшись с пробежки, я приступаю к поискам маленького острова. Мне не сразу удается найти первое издание, но внутри, как и предполагалось, меня ждут два конверта. 9 мая. 1946 года. «Дорогая Руби, спешу сообщить, что мне уже гораздо лучше. После двух недель постельного режима я вновь выхожу на улицу. И моя левая рука снова в порядке, что тоже как нельзя кстати. Попробуй привязать на часик левую руку, чтобы она оказалась полностью обездвиженной, и ты поймешь всю глубину моих страданий». Нужно потерять нечто, на первый взгляд, ненужное, чтобы оценить это по достоинству. Мы с Робертой ходили в зоопарк. Правда, для этого мне пришлось использовать пару уловок. Если уж на то пошло, я называю это «Операция сёстры». Я с искренним удовольствием измышляю способы, которые позволили бы растопить между нами лёд. Мы с ней шагали по 60 Я предложила пройти к кафе, в котором мы собирались пообедать. И надо же, через пару домов мы оказались рядом с зоопарком. Я уговорила Роберту заглянуть туда хотя бы на минутку, и в итоге мы сказочно повеселились. Оказывается, плохое настроение можно развеять не только букетом тюльпанов, но и наблюдением за обезьянными ужимками. — Очень рекомендую тебе пригласить Люсиль в зоопарк и поболтать с ней перед клеткой с обезьянками. Это просто волшебное средство. Ну а теперь про книжный магазин. Надо же, твой собственный книжный. Что и говорить, я просто потрясена. И в то же время безумно счастлива за тебя. Жаль только, не я дала тебе на него денег. Я не в восторге от того, как много места занял в твоей жизни этот человек. Правда, ты пишешь, что любишь его, и я вынуждена поверить твоим словам. Мне трудно доверять мужчинам, особенно тем, кому я испытываю чувства. По правде говоря, я совершенно не разбираюсь в мужчинах. Иногда думаешь, что познакомилась с честным и порядочным человеком, а в итоге всё оказывается наоборот. Взять, к примеру, Билла Гастона. Парня, в которого я безумно влюбилась прошлым летом, В вайнел Хевене. Так он, как оказалось, был женат. Потом он, правда, развёлся. Я было решила, что ради меня. Но когда я в новом сезоне вернулась на остров, он уже ухлёстывал за кем-то другим. Вынуждена признать, что эта другая оказалась вдвое моложе меня. В утешении я обрела неприходящую любовь к Вайнел-Хевену и всем лисим островам. Я и сама не понимаю, что так сильно влечёт меня В эти места. Климат тут весьма суровый. Порой я даже сравниваю себя с Маргаритой из «Горного лавра». Историческая новелла американской детской писательницы Рэйчел Филд. А местные жители — главным образом рыбаки, добывшие рабочие. Когда-то здесь был карьер, в котором добывали гранит. Считают меня, мягко говоря, особой эксцентричной. Но это не помешало мне купить тут своё первое, И единственное жильё. Я даже назвала его единственным домом, поскольку не желаю обременять себя множеством жилищ. Мне отвратительна сама идея скупать дома как драгоценности. У меня в собственности будет только один дом. Скромный коттедж с маленькими комнатками и без современных удобств. Мой будуар находится рядом с коридором, в задней части дома. Тут я поставила зеркальце кувшин для чистой воды и французские флаконы с жидким мылом. Масло и яйца я держу в колодце, чтобы они не испортились, а бутылки с вином зарываю для удобства на склонах ближайшей речки. Видела бы ты глаза моих друзей, когда мы отправились на прогулку у воды, и я достала из земли прекрасно охлаждённую бутылку Шардоне. Порой моя жизнь представляется мне чем-то вроде грандиозной истории. Каждая моя новая глупость служит в ней очередным абзацем. И каждое утро я начинаю новую главу. Когда думаешь о жизни таким образом, то каждый день превращается в одно большое приключение. Если бы я смелилась дать тебе совет, на что я по правде не имею права, то порекомендовала бы вот что. Всякий раз, когда удача поворачивается к тебе спиной, а события складываются вовсе не так, как хотелось бы, важно помнить, что только ты являешься автором собственной истории. Ты можешь писать её так, как тебе вздумается, включая в её сюжет любые персонажи. Она может быть счастливой и печальной, а порой и просто трагической. В любом случае, выбирать тебе. Всякий раз, когда мою жизнь наводняют неприятные события, на первый взгляд, совершенно от меня не зависящее Я говорю себе, что именно я — автор собственной истории. И любую главу я могу закончить так быстро, как только пожелаю. Ничто не мешает мне начать всё заново. Я могу написать для себя меховое платьишко и чудесную комнатку в Париже с видом на сену. То же самое можешь сделать и ты. Не забывай об этом, хорошо? Ведь мы с тобой обе писательницы. Но я увлеклась и забыла задать тебе много важных вопросов. Спрошу только вот что. Могу я приехать к тебе в магазин, чтобы подписать свои книжки? А после того, как магазин закроется или до открытия, мы сможем откупорить шампанское и выпить за твою удачу. Не забывай про обезьянок. С любовью, м б. 15 мая 1946 года. Дорогая Брауни, я несказанно рада тому, что ты уже выздоравливаешь. Не могу представить, как бы я жила без одной руки, как не могу представить и мир, в котором не будет тебя. Обезьянки! Боже, какая блестящая идея! Я уже готова подключиться к операции сёстры. Боюсь только мне придётся преодолевать куда более серьёзные проблемы, чем тебе с Робертой. Но оно того стоит. Если бы только мне удалось рассмешить Люсиль, помочь ей взглянуть на меня прежними глазами, я никогда не переставала любить сестру. Думаю, и она в глубине души по-прежнему меня любит. Нужно просто пробудить в ней эти чувства. И зоопарк в этом смысле представляется мне очень удачным местом. Кстати говоря, у меня есть приятель, в ведении которого находятся клетки с приматами в одном из местных зоопарков. Может, попросить его организовать нам частный визит. В остальном моя жизнь складывается весьма удачно. И пусть нам с Энтони не суждено пожениться, мы, тем не менее, чувствуем себя счастливыми молодоженами. Я знаю, глупо относиться так к мужчине, который никогда не станет твоим мужем. Но это ничуть не портит наших отношений, очень прочных и глубоких. Каждый вечер Энтони приходит ко мне на ужин. Я готовлю в своей маленькой квартирке, которая расположена прямо над книжным магазином. Вчера, например, у нас была форель. Повар из меня никудышный, но я стараюсь из-за всех сил. А Энтони в этом смысле просто лапочка. Он съез всё, чтобы я не подала на стол. Даже ту ужасную запеканку, которую я приготовила на прошлой неделе. Я люблю наши вечера. Мы вместе читаем у огня или расставляем книжки, которые только-только поступили в магазин. До верхних полок я дотянуться не могу, и энто не откладывает часть книг, чтобы расставить их потом. На следующей неделе плотник уже должен установить лестницы. Но как только часы бьют восемь, наш маленький мирок рушится на глазах. Ни разу ещё Энтони не остался у меня ночевать. Он всегда возвращается домой, к Виктории. Я стараюсь относиться к этому с пониманием. Стараюсь ему доверять. И я действительно ему верю. Как, например, прошлым вечером, когда Энтони, прощаясь со мной у дверей, сказал, «Ты единственная» кого я люблю и буду любить вечно. И всё же я со слезами на глазах наблюдаю за тем, как он переступает через порог, уходя к себе домой. Каждый вечер он покидает наш маленький мир ради другого, который мне совершенно чужд. но довольно о делах сердечных. Я счастлива сообщить, что синяя птица наконец-то открыла свои двери. «Ах, Брауни!» Именно о таком магазине я и мечтала всю свою жизнь. От пола до потолка тянутся полки с книгами. Большой камин, перед которым стоят два уютных кресла. Энтони распорядился, чтобы плотник сделал маленькие стульчики для детей. По средам у нас тут будет читальный зал. Сама я могу с удобством устроиться в кресле-качалке. Время уже позднее. Сейчас я погашу огни и поднимусь к себе наверх. Надо сказать, в последние дни меня кое-что беспокоит. Вчера я заметила на улице вспышку фотоаппарата, и тут же от магазина отъехала какая-то машина. А этим вечером в магазин заглянул какой-то странный мужчина, потому как он тут осматривался, было ясно, что интересуют его вовсе не книжки. «Не хочу казаться параноиком». Но всё это несколько выбивает меня из колеи. Энтони, я ничего не сказала, поскольку не хочу его беспокоить. Даже странно, что мир может быть и восхитительным, и тревожным в одно и то же время. Жаль, что тебя здесь нет. И правда, Брауни, приезжай в Сиэтл. Я устрою для тебя потрясающую вечеринку. С любовью, Руби. Постскриптум. Я всё повторяю твои слова о том, что именно мы — авторы собственной жизни. Ни разу я ещё не слышала, чтобы эту мысль выразили так просто и ясно. Я всегда буду вспоминать эту маленькую мудрость, особенно в дождливые дни. Я кладу письма в маленькую корзинку, куда прячу все найденные мною конверты. Интересно. Почему Руби оставила для меня именно эти письма? Видимо, она хотела сообщить мне что-то важное, что-то такое, о чём не смогла рассказать при жизни. Я в задумчивости прислоняюсь к изголовью кровати. Операция «Сёстры». Может, Руби имела в виду нас с Эмми? Возможно, потерпев неудачу с собственной сестрой, она надеялась, что уж нам-то удастся сохранить отношения.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 включая в неё каких угодно персонажей. Она может быть счастливой или печальной, а порой и просто трагической. В любом случае выбирать тебе. Эта мысль ещё долго не даёт мне покоя. Я вспоминаю свой Нью-Йоркский офис, Артура и всех тех, кто работает в нашем департаменте. Мне представляется, как все они сидят за столом в конференц-зале. Я тоже сижу среди них с холодным, напряжённым выражением лица. Сердце моё начинает биться быстрее, когда я понимаю, что это вовсе не та счастливая история, о которой упоминала Маргарет. Совсем не такую историю я хотела бы сочинить для себя. Я вытаскиваю очередную таблетку от давления и запиваю её водой. «Руби?» Шепчу я в пространство. «Ты здесь? Ты меня слышишь?» Я бы хотела переписать свою историю. Вот только не знаю, как мне это сделать.